Глава четвертая. Бразильские страсти на заснеженной планете. Я, скрипя от злости зубами, палил и штурмовой рельсы, стараясь хоть как-то помочь своим крипам, но напрасно. Укрывшийся за спинами роботов псионик раз за разом долбил криокинезом и телекинезом, буквально выкашивая ряды наших бойцов. Да и кредитов он поднимал на этом немало. И этим объяснялось буквально на глазах возрастающая мощь его ударов. Апгрейд псионических блоков позволял ему творить все более разрушительные вещи. Достать же ненавистную подлеку я физически не мог. Противник прятался, маневрировал и чуть что отступал под защиту пушек «Бастиона». Благо на этой линии наши и вражеской опорные точки располагались довольно близко, скрытые, правда, друг от друга изгибом дороги. А стоило лишь мне войти в зону досягаемости его псионики, вышибал опору из-под ног, замораживал и методично убивал. Уже трижды мне пришлось матерять сбежать с респавна к защищаемой точке. И пока я изображал из себя спринтера, нашему бастиону повредили генератор поля, да и сам потрепали знатно. Собрать того же пресловутого ремонтника для его починки я, может быть, и смог, будь у меня хоть пара минут на передышку. Но ни времени, ни кредитов, значительную часть которых я потерял из-за смертей, не было. «Иду к тебе», — в наушниках зазвучал голос Сергея. «Сейчас завалим гадину». Я облегченно выдохнул. Хорошо, хоть мы сразу прокачали командный центр базы. Теперь была голосовая связь, это, была карта, на которой было видно, как отметка Малхорн перемещается через лес к моей линии. Сегодня бой тоже шел в лесной зоне. Хорошо, хоть не в джунглях, а в обычной смешанной. Точнее, к лесу, но без тропических прелестей, в виде сплошных зарослей для пущей непроходимости, переплетенным лианами. Приободрившись, я метким выстрелом разнес голову ближайшего вражеского дроида. Над же, крит прошел, да еще какой! Система оценила попадание веселенькими плюс пятьдесят, взлетевшими над павшим врагом. Правда, мне тут же пришлось спрятаться за бастион, из-за которого я и полил по противнику, от дружного залпа стрелков и ледяного шипа, прилетевшего от добившего таки наших крипов псионика. Вот тварь! Я со злостью заболнул кулаком в стену. Так, спокойней, судя по карте, серый уже был на линии и теперь под маскировочным полем крался к и скину. Точнее, одному из пяти его потоков, выделенных для имитации героев противника. Да, мы играли не с живыми людьми и в очередной раз вполне успешно сливали, как, впрочем, и всю эту неделю. Ладно, именно для этого мы и платим деньги, чтобы научиться взаимодействовать друг с другом в условиях, максимально приближенных к боевым. Поэтому имитаторы выставлены на максимальный уровень сложности и ничем не отличаются от людей. А раз так, надо серому помочь. Я сменил магазин на полный и, стоя на одном колене, высунулся из-за укрытия, обрушил проганбалуанок на головы, уже добравшихся, несмотря на огонь автоматических плазмометов, до самого бастиона Крипов. В ответ полетели лучи лазеров, а угол здания обреденел от прицельного удара врага. Хорошо еще, что меня не задело. Тем не менее, я не стал прятаться, а наоборот увеличил плотность огня и давая противнику отвлечься и оглядеться по сторонам. Уж очень мне хотелось посмотреть, как Серега расправится с этим уродом. Судя по едва заметному колыханию воздуха, он уже почти подскользся за спины к увлеченно поливающим меня ледяными зарядами псионику. В качестве оружия наш Рога, разведчик и убийца, выбрал парные короткие эргро-мечи. И, надо сказать, владел ими отменно. Я как-то попробовал сразиться с ним и продлился это избиением младенца ровно три секунды. За это время я последовательно лишился меча, рук, ног и только затем головы. Благоболь. Экспансия реализована на уровне легкого укола, просто чтобы обозначить место поражения. А при потере конечности та не имеет, словно бы ты отсидел ее, но без этого противного покалывания, когда чувствительность возвращается. И сейчас ее вполне обоснованно, и чего уж греха таить, злорадно ждал красивого убийства ничего не подозревающего врага. Воздух за его спиной пошел рябью, и на казалось бы пустом месте возник серый с уже занесенными клинками взмах и... Мой сосед, вместо того, чтобы субить голову, улетел притянутой лебедкой гарпуна вражеского танка, появившегося из леса буквально за мгновение до удара. Сволочи! Самое поганое, что до этого места уже доставали плазмометы вражеского бастиона. Да и спасенный псионик тут же среагировал, шусто кинувшись к своему товарищу. Не обращая внимания на еще оставшихся в живых, если так можно сказать, о роботах-крипов, я встал у весь роста целевые зрельцы бегущего врага, о надежде хоть как-то помочь соседу отбиться. Дела того были не очень. Несмотря на всю его искусность в обращении с эрго-клинками, противопоставить что-то танку, закованному в тяжелые пустотные латы Сергей ничего не мог. Ведь тому не было нужды даже атаковать, достаточно было просто держать его в зоне действия огневых точек бастиона. А уже их спаренные рельсотроны вполне успешно обнуляли очки жизни нашего Роги. Я бросился вперед по пути, заехав прикладом в голову замахнувшегося на меня, цепной алебардой Крипа, в надежде врага, дав соседу возможность сбежать. И как оказалось зря. Событый мной псионик вместо панического бегства лишь слегка отошел и, стоило мне покинуть укрытие, мгновенно вздернул меня вверх ногами, в следующую секунду буквально вбил в землю. Судя по расползающемуся онемению тела, следом на мою беспомощную тушку обрушился град крил и телекинетических ударов. Из капсулы. А точка возрождения в экспансии представляла собой стоящую в виде пятилучевой звезды саркофагии, да более напоминающей верт капсулы. Мы с Серегой выбрались одновременно и со злостью саданул по автоматически закрывающейся крышке и с чувством выругался. Сосед был более невозмутим, но видно, что его уже достали наши постоянные сливы на этой неделе. И то, что в этом была значительная доля его вины, не прибавляло ему хорошего настроения. Да, вот уже неделю мы пытались сыграться, создать команду, способную достойно побороться на турнире. Если по отдельности или в паре мы были хороши в своих областях, то в остальном и в командной игре в том числе безбожно сливали даже имитатору. А ведь какие сладкие перспективы рисовались вначале. В тот день, когда я познакомился со своей жертвой, убитой столь эпичным способом, поиграть мы так и не смогли. Вера убежала за подругой, а мы, немного потрепавшись, тоже решили на сегодня закончить. Правда, уже на следующий день нам таки удалось собраться все вместе, включая моего приятеля с Евгением Олега. Он звезд неба не хватал, но игроком был опытным, и с ролью штурмовика прекрасно справлялся. Ну как прекрасно? Так же, как и все мы. А мы безбожно сливали. Сергей в качестве билда на середнячке выбрал легкие латы без экзоскелета и броней первого уровня, но с продвинутой интеллект-системой, занимающей отдельный энергослот, короткие парные эрго-клинки и генератор поля невидимости. Лишенный возможности скакать по любым поверхностям по своему желанию аки Паук, он рассчитывал подкадываться к жертвам на расстоянии рукопашной сквазки под скрытым и быстро убивать. А помогать ему в этом должен умный доспех, подсвечивая врагов, ища ловушки и прочее, прочее. Но что-то пошло не так. Привыкшему устраивать засады в самых неожиданных местах и нападать на ничего не подозревающих противников, бывшему эльфу-пауку, банально не хватало скорости и тактических наработок для действий на земле. Лишь накопив кредитов и активировав прыжковые ранцы, он мог вернуть себе привычную скорость. Но ранец начал стать металл невидимость, да и стоил довольно дорого, не давая возможности модернизировать что-то другое, урон повысить или защиту. Вот и получалось, что прекрасно владея эрго-клинками, опережая в этом всех моих знакомых на колу, а то и на две, Серега просто не мог подобраться к противнику. По крайней мере так, чтобы это приносило ощутимую пользу команде. А уж обломы, подобные только что произошедшему с нами, катком приходились по уверенности в себе и мотивации и участия в турнире вообще. Но надо отдать ему должное. Духом мой сосед не падал, пробуя все новые и новые варианты, экипировки, ее апгрейдов и боевых тактик. Рива с сестрой держались лучше всех. Они были прекрасно сыгранной парой, обкатав самые разные варианты взаимодействия в паре десятков различных игр. И теперь они легко могли держать одну линию или прикрыть атакующего партнера, но не более. На что-то больше им не хватало урона. Рива в тяжелой броне и с энергией щитом вооружился парой легких рельс или плазмометом, вполне годным для остелокрипов, но не наносящих серьезных повреждений игрокам. Вера же привыкла всегда держаться в безопасности за спиной брата, и в бой практически не лезла. Как она говорила, чтобы агра не сорвать. При попытке объяснить, что тут не VRMMM ОРПГ, а моба, и тут нет ни рейдбоссов, них оргалиста скрипта, сортирующего игроков по степени угрозы, она кивала и обещала исправиться. А потом опять действовала точно так же. Кстати, на следующий день после знакомства с ее подругой, закончившегося обвинением меня в читерстве, Вера сама позвонила и извинилась за ее поведение. И заверила, что никогда не подозревала меня в нечестной игре. Просто так сложились обстоятельства, что я подвинулся под горячую руку. Дескать, Клер буквально на днях выбросили сначала из команды, идущей на турнир от их корпорации. А когда она в сердцах высказала все, что думала по этому поводу начальству, то вообще из гильдии. Все это усугублялось тем, что Татьяна была далеко не богатой и в игре получала зарплату, являясь одним из лучших снайперов корпорации. Подрабатывать в реале у нее не было возможностей. Она тоже только что окончила школу и поступила в ВУЗ. По странному стечению обстоятельств тоже в Рауманку, но на факультет нуль инженерии. Прорыва в исследовании нуль пространства в ближайшее время не ожидалось, исследования зашли в тупик, а нового профессора Монро, придумал что нуль скольжения, все как-то не появлялось. Потому подобные направления обучения популярностью не пользовалось. На ноль факультет, как его называли, был самый низкий конкурс, и брали любого прошедшего по баллам, стоило лишь заявить о желании тут учиться. Этим зачастую пользовались те выпускники школ империи, у которых не было возможности попасть на более престижные факультеты в силу ряда обстоятельств финансовых, семейных или каких других, но хотелось получить достойное образование на столичной планете в сверхпрестижной Рауманке. Так же поступила и Татьяна, понимая, что материально не потянет обучение где-то еще, и на турнир у нее были огромные планы. И они в одной части рухнули, стоило ей проиграть, причем даже не в схватке между корпорациями, а в совершенно случайном бою, который она пошла просто в отскуки. Со слов нашего Хила все это было неспроста, и эта ситуация послужила лишь предлогом для санкций в адрес Клер. В принципе, я был склонен с ней согласиться, но по большому счету мне было все равно. Психанувшая девица проявила завидное упрямство, обвиняя меня во всех своих бедах, пусть с Верки скорее по инерции, просто будучи не в силах признать свою неправоту, а я не собирался ей что-то доказывать и оправдываться. Тем более на следующий день стоило войти в игру, как со мной связался и скин-обсервер, назирающий за соблюдением игроками правил. Он сообщил, что на меня поступила жалоба но после всестороннего рассмотрения ситуации в моих действиях не выявлено нарушений. Убийство произведено игровыми средствами без использования системных дыр, уязвимостей использованного для сессии устройства или сторонних приложений. Также с заявительницей была проведена беседа, направленная на погашение данного конфликта, но она оказалась не готова изменить свою точку зрения и продолжала настаивать на предложенной ею версии событий. Поэтому в целях деэскалации спорного инцидента мне был предложен список возможных действий как-то не приближаться, не общаться через чат и вообще максимально ограничить контакты с данным игроком. Меня это немного покоробило. Виноватым себя я не чувствовал, но по здравому размышлению понял, чего хотел от меня Искин. Его задачей было любой ценой избежать каких-либо судебных тяжб, могущих повредить репутации игры. И в этом случае он как-то не делил стороны на правых и виноватых. Что ж, Мне было все равно, общаться с психованной девицей я и сам не собирался. К тому же не хватало своих проблем. Я тоже не избежал ошибок в стремлении подобрать оптимальное для турнира снаряжение. Попытки составить нормальный билд инженера, который позволил бы не только сидеть в укрытии, но и атаковать раз за разом, терпели крах. Потеря сразу двух слотов серьезно сказывалась на моих возможностях. Я уже попробовал всевозможные варианты развития на всех трех скафандрах с разным соотношением физ- и инт-слотов и все больше склонялся к мысли совсем отказаться от УПИ и стать обычным стрелком. Просмотр огромного количества специализированных форумов лишь натолкнул меня на мысль, что все индивидуально, и то, что хорошо для одного, для другого, не подойдет. Большинство знатоков советовали совмещать Крафтера и Псионика с основной прокачкой второго. Дескать, именно тогда проявится ощутимая польза команде, да и кредиты на покупку схем тоже добыть будет несложно. Но меня это полуколдунство совершенно не прещало. Я не понимал ни истоков, ни принципов действий псионики. Может быть, поэтому все попытки скинуть помочь в освоении ее игрового аналога не увенчались успехом. Мысленное очерчивание зоны поражения и выбор уровня воздействия обращался для меня потугами, сравнимыми с пардон походом в туалет. И там, и тут мне приходилось из себя что-то выдавливать. Так что пару раз попробовал изобразить из себя эдакого мага, пуляющего огнем и льдом. Я быстро бросил эту затею. Но не мое это. Не мое. Мне бы штурмовой рельсотрон с голосовым или мысленным выбором типа боеприпаса из нескольких присоединенных магазинов и системой прицеливания, а еще лучше ментосканером, или хотя бы старенький пороховой АК-301 со штурмовой рукоятью ЛСУ и коллиматором. И тогда я на поле боя в своей стихии. Сирена, взевшая бешеным сусликом, застала меня врасплох. Точнее, это так казалось, что она, словно иерихонская труба, была слышна в любой точке карты. На самом деле это был эффект виртуального присутствия. Когда какие-то действия, транслируемые игрой, только для тебя ощущаются как глобальное воздействие. В моем случае этот сигнал, который, впрочем, получили и остальные игроки, означал, что зарезервированное нами время заканчивается. И через пять минут мы снова окажемся в центре аренды тренировочных полигонов. Конечно, можно было продлить, но завтра наступал первый учебный день, и как бы нам не хотелось победить на турнире, это было гораздо важнее. На улицу мы вывалились всей гудьбой. Настроение было паршивым, неделя неудач серьезно придавила боевой дух команды, и, как оказалось, не безрезультатно. Стоило лишь нам выйти из полигона на улицу города, ко мне подошел мнущийся Олег, заявивший, что, дескать, турнир — это хорошо, но учеба, ты же понимаешь, да и ловить с такой группой там нечего, поэтому ты извини, но я выхожу. И вышел, в смысле совсем и из команды, и из игры. Понятно, что мотивации его уход никому не добавил, но вот тему для размышления подкинул. Возможно, мы действительно ввязались не в свое дело. Сразу было ясно, что на турнире будут рулить корпорации, могущие обеспечить своему отряду и, скорее всего, не одному, ведь лимита на их количество не было установлено. Не только хороших тренеров, но и аналитиков, способных собрать оптимально сбалансированный состав группы и рассчитать наиболее подходящие билды для каждого ее члена, исходя из характеристик и личностных предпочтений. Да еще этот самый пресловутый ученый, шестой игрок, веденный организаторами, наверняка будет отличным тактиком, способным мгновенно ориентироваться в изменяющейся обстановке боя. Так что пораженческие мысли были выбиты из моей головы, приземлившись на спину девичьим тельцем. О чем задумался медведяще? Наверкин оптимизм, казалось, не могло подействовать ничего на свете. Если задумал все бросить, я тебя ударю. Больно-больно. У нас еще месяц есть. Я с Танькой поговорю, правлю ей мозги. И все будет нормально, мы обязательно победим. Ты ведь не отстанешь. вывернул голову, я сумел увидеть расплывшуюся улыбки мордашку, мотающуюся из стороны в сторону в отрицательном ответе. Тогда слезай с меня. У нас завтра занятия начинаются, значит надо еще запрос подать на предоставление доступа в игру, благо Алина обещала помочь. Встречаемся в 18.00, раз уж мы все теперь местные. И Вер, не надо говорить со своей подругой, вот серьезно. Даже если она согласится, мало ли что взведет ей в голову в следующий раз. И получим взыскание, а то и вообще дисквалифицирует всю команду из-за психов, неуравновешенной бабы. Ай, я хотел сказать девушке, не дерись. Я тебя вообще прибью, будешь женщин оскорблять. Из-за своего роста и прически сердящаяся верулятность выглядела очень забавно, как эдакий пыхтящий хомячок. Остань-ка все равно поговорю. Она нормальная, просто период жизни тяжелый. «Угу, mm -hmm. понимаем, ПМС, все дела... Ай, да прекрати уже!» Теперь от рук сестры пострадал Рива, решивший продемонстрировать свои знания женской психологии. «Вот я дома тебе устрою». «А я тебя не боюсь!» «Мелкая 18-летняя засранка показала ему язык». «Вот только попробуй меня тронуть. Мигом маме пожалуюсь!» Младшие сестры, посланники с на этой земле, судя по мрачному выражению лица Александра, угроза была существенной. «Везет тебе, Данька, твои еще совсем мелкие». «Котам моим это расскажи», — буркнул я. В чем-то я был с ним солидарен, но делить младших на хороших и плохих по возрастному цензу все же понестал. стал. Зло оно в любом возрасте зло и есть. Серый, глядя на этот спектакль, тоже отвлекся от мрачных мыслей и начал улыбаться. Короче, настроение, практически убитое напрочь уходом Олега, вернулось в норму. И покидали игру мы, уже строя планы на будущее, но вот идея Веры все же привлечь подругу мне не нравилась. Первая половина следующего дня выдалась суматошной. Вроде и подготовили мы все с вечера, одежду погладили, сумки собрали, ну и так далее. И тем не менее, утро началось с суматохи. Сначала оказалась занята ванна и душевая кабина приехавшими соседями, точнее соседками, которым срочно требовалось привести себя в порядок. То, что это же нужно сделать и всем остальным, в расчет не принималось. Аргументация но ну мы же девочки» просто убивала своей логичностью, глубиной и обоснованностью. Хорошо еще, что Алина предупредила нас о том, что пора выходить, а то вероятность опоздать в первый же день была совсем не иллюзорной. Рысью, следуя отметкам маркера в очках, мы добежали до актового зала, где, собственно, проводилась церемония в честь начала учебного года. Говорят, о непонцев, для этого учащихся строят на спортивной площадке, словно солдат на плацу, а руководство и избранные ученики толкают речи о том, как они рады, что каникулы закончились, и призывают всех стараться. Но может быть созерцание стоящих на вытяжку студентов и тешит их самолюбие, или еще чего там. Японцы вообще странные люди, достаточно посмотреть на моих котов, чтобы это понять. Руководству и ту подобный способ поддержать свои чувство собственного величия было чуждо. Поэтому все первокурсники расположились в довольно мягких креслах актового зала, полукругом охватывающего небольшую сцену с установленными на ней столом и архаичной, словно пришедшей еще из-за космической эпохи трибуной. Каждый следующий ряд располагался чуть выше предыдущего, отчего любой имел возможность рассмотреть сидящих в президиуме. Их оказалось немного, всего трое. Если ректора Рауманки в основном знали лишь студенты и преподаватели, министр образования Российской Звездной Империи, основная масса ее граждан, то последний был известен всему человеческому сектору. Великий канцлер Ерема Тимофеевича Старцев, собственной персоной, прибыл поздравить нас с началом учебы. И это было очень и очень лестно. Надо сказать, что отношение к этому человеку мое, моих друзей и знакомых было примерно одинаковым. Его не любили, нет. Любили императора, императрицу, цесаревича Алексея. А великим канцлером восхищались, вдохновлялись и где-то даже боготворили. Как человека, который сделал себя сам, причем на поприще служения отчизне. И иногда, когда никто из посторонних не слышит «нет-нет», да и мелькали фразы типа «император получил власть по наследству» и мог похвастаться многим, но искусство править пришло к нему с великим канцлером. Это было верно в том плане, что Владимир наш государь был отличным воином, блестящим кавалергардом, но совершенно никаким политиком. И до того времени, пока откуда-то не вынырнул никому неизвестный выгодец с маленькой далекой планетки Светлояр, довольно быстро поднявшийся по служебной лестнице на самую вершину и взявший бразды правления в свои руки, империя то и дело ввязывалось во всевозможные конфликты, травленные в них вспыльчивым характером молодого еще в те годы императора. После становления старцева фактически вторым лицом государства количество подобных эпизодов значительно уменьшилось. А тогда, когда ему не удавалось избежать подобного, канцлер блестяще выкручивался, всегда оставаясь в прибыли, за что ее заслужил прозвище «Великий». И об этом тоже изредка шептались на кухнях. Возможно, будь он хоть чуточку менее лояльным к правящему роду, блестящую карьеру оборвал бы нелепый несчастный случай. Наверность верность главы императорской канцелярии не вызывала сомнений. И сейчас именно этот человек сидел в президиуме моего университета. Несомненно, что именно его выступления все ждали с нетерпением. Видимо, ректор это прекрасно понимал, потому как коротко поздравил всех с поступлением и началом первого для нас учебного года передал слово Старцеву. Тот стал, неторопливо прошел к трибуне и внимательно оглядел аудиторию. В зале установилась мертвая тишина, все внимали, и я в том числе. Быть участником события подобного масштаба мне доводилось впервые. Дамы и господа, будущие Рауманы, Монро, Тихонова, Лозиновские и Категавы, именно их спроектировавших первые межзвездные корабли, освоивших нуль пространства и выявивших человечество в глубокий космос, И сейчас вижу вас. Знаете, чем вы похожи? Не тягай к знаниям, не стремлением обуздать непокорные пустые пространства нет, блеском глаз, жаждой свершений, что будет гнать вас вперед, заставляя экспериментировать вновь и вновь. И хочу пожелать вам, чтобы она была столь сильной, чтобы, достигнув одной цели, вы тут заставили себе следующую. Именно благодаря таким, как вы, человечество прошло свой путь от примитивных племен, не знавших огня, до расы по праву, занявшей свое место в галактике. Я хочу сказать вам, добро пожаловать в вашу альма-матер, и будьте достойны своих предшественников. Коротко поклонившись, великий канцлер вернулся на свое место, провожаемый бурей аплодисментов. Стоя вместе со всеми, хлопали и мы с Сергеем, чувствуя себя наследниками величайших ученых человечества. Может быть, ограничившись он формальным обращением подобного бы и не произошло, но сейчас я кожей ощущал энтузиазм окружающих меня людей, буквально загоревшихся от тех эмоций, что сквозили в словах Старцева. И даже когда нас отпустили разойтись по аудиториям, номера которых вместе с кратчайшей дорогой скинули прямиком на очки, первокурсники еще довольно долго обсуждали услышанное. Следующей парой у меня было собрание группы Р-134, эдакий классный час для студентов. Проводила его наш куратор Григорьева Юлия Денисовна, оказавшаяся серьезной женщиной лет 45, которая тоже толкнула речь о том, как нам повезло здесь учиться, и что мы должны быть достойны и все такое, но после уже услышанного это не произвело особого эффекта. Зато после того, как она назначила старосту, бегло прослась по тому, как будет проходить учебный процесс, нам выдали цветистые брошюрки. Сегодня все вы слышали речь нашего уважаемого канцлера, и знаете, он был совершенно прав Вы надежды не только Российской Звездной Империи, но и человечества в целом. Но! Я советую вам не ждать, как раньше говорили, о море погоды. Если вы хотите занять место в ряду великих ученых и изобретателей, то надо начинать уже сейчас. Наверняка кто-то из вас уже слышал о конкурсе инноваций «Новые горизонты», а те, кто не в курсе, могут найти всю информацию в выданных вам в буклетах. Наш университет принимает в нем самое активное участие. И что я хочу сказать вам, дерзайте, пробуйте, предлагайте самые свои смелые идеи. Даже если у вас ничего не выйдет, ничего страшного не случится. Гораздо хуже, если вы будете относиться к учебе чисто формально. Со своей стороны от лица администрации гарантирую, что всем участникам это зачтется на экзаменах, вплоть до получения его автоматом, если ваша работа пройдет в финал. Я никогда не любил, когда меня насильно тянули куда-то, а куратор, по всей видимости, задалась целью заставить нас участвовать в этом конкурсе. Но возможные выгоды с лихвой перекрывало моральные терзания. К тому же, отчего не воспользоваться возможностью получить критическую оценку своих разработок. И пусть вряд ли я смогу занять призовое место, но и хуже от этого мне не будет. Так что кругом одна выгода». Поэтому на вводные лекции по высшей математике и физике я отправился в приподнятом настроении и с твердым решением участвовать. Пока мы повторяли школьную программу, но при этом гораздо более тщательно прорабатывая основы. Эти предметы мне всегда хорошо давались, а материал, рассказанный лектором, еще не выигрывался из головы после экзаменов, так что я мог спокойно прочитать брошюрку с информацией по конкурсу. Если отбросить всю словесную шелуху типа призыву участвовать в патриотических воззваниях и обещаниях всего на свете и даром, Если твоя разработка победит, можно было сделать вывод, что эти новые горизонты – ничто иное, как мозговой штурм, организованный в целом секторе. Они действительно принимали любые идеи, лишь бы те были хоть как-то обоснованы, но затем пропускали их через частые ситы отборов. В итоге отдельные технические решения оседали в различных НИИ, а их создатели получали премии, стимулирующие дальнейшее творчество. А вот с теми, кто предлагал действительно интересные идеи, начинали плотно работать, давая возможность довести их до ума, но при этом контролируя, чтобы новинка не ушла в чужие руки. Недаром же сиб были заявлены как один из организаторов конкурса. Это не афишировалось, но на последней странице, среди множества логотипов и гербов, притаился щит этой организации «Сопиэнти сад, как любит говаривать мой отчим, умному достаточно». Так что закончил учебный день я с чувством выполненного долга и приподнятом настроении. С Серегой мы договорились встретиться в одной из кафешек, чтобы пообедать и заказать с собой ужин, благо на вынос здесь уходило как бы не больше заказов, чем в зал, дабы не отвлекаться от тренировок. Это заведение студенческого общепита располагалось как раз примерно посередине между корпусами наших факультетов, да и до общаги отсюда было рукой подать. К тому же для своих постоянных клиентов у них предоставлялась особая услуга – доставка заказов на дом, точнее в комнату. Короче, это место было идеальное во всех отношениях. Сосед уже сидел за столиком, стремительно заполнявшимся отучившимися студентами кафе. Кстати, я почти сразу, как только мы начали бегать по утрам, заметил, что он был гораздо лучше в физической форме, чем я. И то, что у него не было мышц, выпирающих словно у любителей архитектуры тела, ни о чем не говорило. Сергей был худощавый, но жилистый, словно состоящий из переплеченных канатов. Да и скорость реакции у него была очень высокая. Так что, неудивительно, что он успел занять нам место, пока я еще добирался до суда. Быстренько подхватил поднос, я кабанчиком метнулся к раздаче, набирая вкусняшек. Может, от волнения все-таки не каждый день видишь второе лицо государства. Может, от того, что знания неудержимым потоком полились в наши головы. Есть хотелось неимоверно. Так что к столу подошел я основательно нагруженный. Впрочем, судя по уже имеющимся на нем количеству тарелок серый от меня отставать не собирался. Так что в течение пятнадцати минут можно было услышать лишь хруст, с которым наши молодые челюсти перемалывали очередную порцию еды. И лишь утолив голод и перейдя к десерту, мы обратили внимание на окружающих. А посмотреть было на что? Хоть в РЗИ у всех были равные права в плане получения образования, оценивались лишь знания, а не материальные возможности. Наличие у родителей хорошего дохода могло обеспечить отпрыску репетиторов, дополнительные курсы и прочее, прочее. Так что в зале собрались явно не бедные люди. Это было видно и по одежде, и по различным гаджетам. Например, мои весьма недешевые гагласы не казались тут чем-то понтовым на фоне кастомных сборок многих присутствующих. У Сергея, кстати, были обычные свидачки, но программное обеспечение отличалось разительно. Они обладали большим функционалом, хотя без эскина все равно оставались просто инструментом. А вот у некоторых студентов личный искусственный интеллект точно был. Многие девицы были одеты в стиле «глемуре». Это когда брюки в облипку, юбки настолько короткие, что можно спутать с поясом, и просто огромное количество блесток, собственно, и давших название стилю. Иногда казалось, что я такой разряженный мадам сначала макнули в чан с клеем, а затем вывалили в резанной фольге. Тут я утирую, конечно, ведь на украшение шло все начинает кристаллов Сваровский, известных уже не одно столетие, заканчивая мелкими ксенонасекомыми, контрабандой возимых в человеческий сектор откуда-то от разумных птиц, теку. В нашей среде эти жуки теряли активность и впадали в анабиоз, но вот их покров из псевдохитина начинал сверкать и переливаться подобно драгоценному камню. Самое главное, этот эффект не пропадал после полной очистки панциря от побочной органики, что и привело к их жуткой популярности среди модниц. Сидящий через столик от нос компании как раз была девица с прической, усыпанной этими остатками инопланетных тварюшек. Видимо, она этим очень гордилась, поскольку глядела на остальных с изрядной долей презрения. Компанию этой принцессы подверглась соответствующая, соседки наперебой расхваливали ее стиль, соревнуясь под халимажей. Никогда не понимал подобной дружбы, предполагающей необходимость териться под кого-то. Видимо, так думал не я один. И ладно еще серый, насколько я успел его узнать, он был честным товарищем и имел свое мнение, которое не стеснялся озвучивать. Но даже некоторые из присутствующих девушек смотрели на лебезящих подруг с годливостью, как на что-то мерзкое. Особенно выделялась одна высокая красавица с длинными светлыми, почти белыми волосами, одетая, что характерно, совершенно обычно. Да, стильно, но без кичливой вычурности, в довольно простое платье, чуть ниже колен длиной. Она то и дело посматривала на принцессу, словно что-то вспоминая. Но лично для меня гораздо интереснее окружающих девиц, хоть они и радовали глаз, была свернутая брошюрка, торчащая из рюкзака соседа. Точно такая же лежала в моем, а значит, я был прав по поводу глобальности конкурса и что администрация университета будет стремиться заставить им участвовать всех студентов, включая первокурсников. Но, на мой взгляд, тут был и положительный момент, ибо, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. А учитывая наши будущие профессии, нам гораздо проще будет делать один проект, чем каждому свой. Осталось убедить в этом Серегу. Согласно известной пословице, мысли сходятся у дураков и гениев. Не знаю, к какой категории относились мы. Хотелось бы, конечно, ко второй, но объективная реальность явно подталкивала к первой. Но так или иначе, разговор о создании команды для работы над проектом начал сам сосед. Достал брошюру, он подтолкнул ее ко мне. «Конкурс инноваций новые горизонты, бла-бла-бла, участвуйте и будет вам счастье». «И что ты думаешь на этот счет?» Серега откинулся на стуле, потягивая сок из стакана с видом босса-мафии на сходке. Думаю, из этого может выйти толк. Я отзеркалил его позу, принимая игру. Семья будет довольна. С пафосом я таки переборщил, потому что, глядя на мое серьезное лицо, Малхорн не выдержал и зашел со смехом, а через секунду к нему присоединился и я. Все же мне повезло с соседом. Судя по посетителям кафе, такие адекватные и без лишних понтов люди были тут редкостью. Хотя, может, я и чересчур категоричен в суждениях, перенося на окружающих традиционный спор столицы, провинции. Итак, что мы имеем, отбросив неуместное сейчас самокопание, я вернулся к обсуждению конкурса. Я будущий робототехник, ты программист и скинов. Самое логичное, что мы можем создать сейчас, это дроид. Но, как мне кажется, подобных проектов будут сотни, если не тысячи. И поэтому нам нужно нечто особенное. Серега сходу уловил мою мысль. То, что позволит нам выделиться из толпы. У меня есть пара идей, но они сырые и требуют существенной доработки. У меня тоже есть мысли, но, как мне кажется, нам не стоит зацикливаться на их реализации. Если память меня не подводит, конкурсы подобные проводились ежегодно, а значит, у нас еще будет время серьезно подготовиться. Все же мы первокурсники, знаний и опыта у нас маловато, так что, думаю, стоит ориентироваться на прохождение первого тура, где будут отсеивать уж совсем банальные работы. Знаешь, это ты прав. Не стоит сорваться на вершину, тем более, что учиться нам еще пять лет. Мы с Серегой понимающе улыбнулись. И успеем еще. Опа! А тут становится весело. Я обернулся отслеживая направление взгляда соседа. Действительно, развлечение намечалось знатное. Ведь в кафе вошла Клэр собственной персоной в сопровождении какого-то парня. Хотя вживую мы раньше не встречались, не узнать ее было невозможно. И хоть теперь внешность девушки была не столь совершенна, именно это слово появлялось в подсознании по отношению к игровому аватару. Татьяна оказалась очень симпатичной, как по мне, даже лучше виртуальной. Ей бы еще другой характер. Вопреки нашим опасениям, направилась она не к нам, а прямиком к столику с гламурной компанией. Сама же Клер была одета аккуратно, но без закидонов, в брючный костюм, подчеркивающий длину ее ног. Но для принцессы ико это, видимо, равнялось аналогу рваной дерюги бездомного. С таким видом они смочили свои точеные носики. Татьяна, хотя было видно, что из-за задело такое отношение, заговорила спокойным, ровным тоном. «Где Дмитрий? Он уже приехал, не надо с ним поговорить». «Ваня, а ты не боишься, что тебе штраф выпишут за то, что общаешься с предателями?» — обсыпанная ксенофауной девице проигнорировала вопрос, демонстративно обратившись к спутнику Клер. «Или, может быть, ты считаешь, что ее неправильно выгнали из корпорации?» «Я со своими делами сам разберусь, не беспокойся обо мне», — парень упрямо поджал губы и набычился. «Ответь на вопрос». У наследника торгового дома Измайлова слишком много дел, чтобы тратить время на разговоры с разными неудачниками, кривя губы в надменной ухмылки, принцесса таки соизволила ответить, глядя на Татьяну, как на результат выгула собаки. «Если у вас есть что ему сказать, запишитесь на прием». «Это не у тебя ли?» «Как ни старалась подруга Вера сдержаться, она не смогла», — обдал собеседницу злым взглядом. «И кто ты такая, чтобы решать за Дмитрия?» а ты не в курсе». «Ну, конечно, неудивительно, откуда тебе знать-то, тебя же выгнали». Вот теперь в голосе девицы сквозило непекрытое злорадства. «Димочка предложил мне быть его девушкой, от Глэмчиков даже подарил. Стоило мне заселиться, прислал с курьером. А еще я теперь штатный снайпер команды «Небесный дракон» на турнире, но тебе, наверное, это совсем не интересно». «Понятно». Значит, со мной не выгорело, переметнулся на цель попроще. С хихистым голосе потянула Татьяна, за что заслужила острый взгляд от своего спутника. «Ну что ж, совет да любовь, но если что, не жалуйся, сама решила». «Да ты мне просто завидуешь», — взялась принцесса. «Тебя-то неудачницу после того ролика ни в одну корпорацию не возьмут, не то что на турнир». «Правильно говорят, можно вывести девицу с фермы, но ферму из девицы никогда». Несмотря на то, что все кафе наблюдало за перепалкой, в разговор вступила лишь светловолосая красавица. «Ты лика всегда была хабалкой, и никакие глэмчики этого не исправят. Клэр, Айвендер, рада вас видеть». Анастейша, спутник Татьяны, похоже, был в состоянии близком к шоку. «Откуда ты здесь?» «Ну, как бы учусь. Это же университет, я не ошиблась». Девушка милая ему улыбнулась. «А галактика, оказывается, очень тесное место. Два года вас всех не видела, надо же». Радует хоть, что в мире что-то остается неизменным, вы все так же дружите. Анжелика завидует, сплетничает и строит козни. Прямо сериал из латинского сектора. Моя мамы их обожает. Серегу, похоже, эти разборки забавляли. Прикинь, сейчас окажется, что кто-то из них потерял память и только сейчас все вспомнил. «Угу». Или они обнаружат одинаковые родинки на ягодичках, и окажется, что они — сестры-тройняшки, разлученные в детстве. Моя-то мать предпочитала продукцию сектора индийского, или братья. Тут мы не выдержали заржав, словно пара молодых коней на выпасе, чем естественно привлекли к себе внимание. Если остальные посмотрели на нас с разной степени недоумения, то в глазах Татьяны явно зажегся хищный огонек. Кадьяк. «Ты-то что здесь забыл?» Настала очередь удивляться Татьяне. Мне, правда, показалось, что она сейчас бросится на меня с кулаками. Шпионишь за мной? Воу-воу, полегче. Мы как бы тоже здесь учимся. Серега, как настоящий товарищ, стал на мою защиту. Но соглашусь с уважаемой Анастасией, верно? Галактика — это очень тесная штука. Так, с меня довольно. Клер развернулась и направилась к выходу. Устроили тут балаган. Следом Шусто собрал свои вещи, потянулась к принцессе ко, пользуясь тем что на них уже никто не смотрит. Как я понял, блестящая девочка чего то реально побаивалась блондинку, причем знакомы они были уже года два, если с слова «той». Спутник же Татьяны даже не заметил ее ухода, во все глаза глядя на Анастасию, словно боясь, что стоит ему отвести взгляд или моргнуть, как она тут же пропадет. А вот сам предмет его внимания уже упор разглядывал нас, точнее меня. Так это и есть тот самый Кадьяк, что так удачно, ну или кому как, приложил нашу старую подругу. На этих словах замерзший парень все же развис и тоже посмотрел на меня. Да уж, занимательное было зрелище, промолыкала девушка. Я так понимаю, что Дмитрий использовал его как предлог чтобы связи с с непокорной девицей. Зрелище. Я осознал, что не понимая, откуда все знали о событии трехнедельной давности, ведь Клерк не казалось той, чтобы будет чем рассказывать о своей неудаче. «А вы точно ничего не путаете? Я вроде бы не голозвезда, чтобы меня узнавали на улицах, да и подруг вашу психованную всего пару раз в жизни видел. Причем первый раз она чуть меня не убила, а во второй обвинила в читерстве». «Хм... Иван, или как его звали, Айвейдер, тоже решил таки вступить в диалог. Я говорил ей, что там все было в рамках игровой механики, но Таню не переубедить. Это даже надзирающий скин сделать не смог». «Так, стоп. Она писала голо. Я все же решил разобраться в происходящем». Вашу схватку показывали в экспансии «Вести с войны» и шоу» с лучшими моментами игр за прошедшую неделю. Парень посмотрел на меня, как на жителя другой галактики, если она, конечно, обитаема. Ты что, не получал письмо от администрации? Там вроде даже призы за это дают». Я почувствовал, как краснею. Сообщение было. Оно пришло буквально на следующий день, но я его даже открывать не стал, решив, что оно о примененных ко мне за досрочный выход в санкциях. Но рассказывать об этом было как-то стыдно. Но так получилось, что после этого я две недели провел в космосе, перелетал с Евгений на Екатерину и особо ничего не смотрел. Но сегодня же ознакомлюсь, как вернусь в общагу. Архив же должен сохраниться. Нет нужды. Анастасия, прислушавшись к нашему разговору, провела рукой, раздвигая появившееся в воздухе окно Галанета. У меня есть запись. Снежа, покажи, пожалуйста, запись передачи Склер от 10 июля. В студии, стилизованной под эдакий армейский склад со множеством лежащего в кучах оружия, брони и амуниции, сидел на ящике с патронами парень, обряженный в камуфляжные штаны и майку, со стоящими дымом волосами и сигарой в зубах. Выглядело это все нарочито, мультяшно, ведь фактически все это существовало лишь в виртуальной реальности, а сам он был центральным надзирающим скином экспансии – Варлордом. Бум! Как он полетел, а? Вот за что я люблю эту игру, так это за то, что всегда можно что-нибудь взорвать. Однако лидеры нашего хит-парада прекрасно обошлись и без этого. И даже более того, кое-кому для эпического убийства не нужно даже оружие. Итак, все мы видели сотни, да что там тысячи убийств снайперами, беззащитных хилов и крафтеров. Но что будет, если мышка отрастит зубы? Два длинных острых зуба, второе место». Изображение сменилось на джунгли, показанной сверху. Слева возвышался бастион у кромки защитного поля, которого топтался игрок, не решавшийся уйти из-под него, чтобы добраться до горы Лута, оставшийся на месте сшибки крипов. А на другой стороне, на ветвях все дерева, в подвесной системе расположился снайпер, укрытый полем невидимости. Маркеры, указывающие кто есть кто, мигали у них над головами. Камера переключилась на вид из моих глаз, демонстрируя всем подсвеченный блок, необходимый, чтобы закончить схему с утекающими, как песок сквозь пальцы, секундами его существования. Точка зрения снова поменялась, показывая уже целящийся у меня Клэр, отслеживающий каждый шаг и только и ждущий, когда я покажусь из-под защиты. Вот, немного помявшись, я неуклюже пошел вперед. Прицел переместился на мою переносицу и стали слышны тихие слова девушки. Три, два, один, смерть. Весь снова поменялся, демонстрируя мой горизонтальный полет и прыжки к сено-дереву с засевшей там девушкой, потрушивающими воздух выстрелами эрельсотрона. И завершающим аккордом, словно стартующая с земли древняя ракета, я взмыл ввысь, нанизав голову противницы на выскочившие из толстых наручей, упи щупы. Та-дам! Вы видели это? Видели? Посылся голос Варлорда. Одним ударом и наповал. Упи и ранцую ускорители рулят. Камера несколько раз поменяла положение, демонстрируя в замедленном режиме последний удар, словно это был файтинг, а не моба. Вокруг наших фигур разлетелись явно дорисованные после облачка с надписями, картинки и цифры, описывающие самые разные параметры. Мое ускорение, массу игрового аватара, количество урона, не только пробившего броню, но и обнулившего здоровье противника и прочее. Замерев на несколько секунд, давая зрителям возможность прочитать все таблички, кадр вновь сменился на знакомый армейский склад. «Вот так-то, детки. Бывает, что и дракон — курица, а хомяк — тигр. Недооценивать противника — это изощренный способ самоубийства, тем более у нас в экспансии». Ролик сменился начальными кадрами рекламы игры и тут же застыл. Запись закончилась. «Понимаешь, почему она обиделась?» — улыбнулась мне Анастейша. «Совсем не из-за того, что ты ее грохнул, а из-за того, что хомяк схорчил дракона. Точнее, не только из-за этого в разговор вступил Айвейдер». Но я как-то тоже не ожидал сегодняшней реакции, разве вы встречались в реале раньше? В ней игры нет, а вот не в бою довелось я вспомина первый день в общаге. Наша общая подруга-верулентность сватала клер к нам команду на турнир, но так категорически отказалась: Вы собираетесь выступать, парень водушился. Тогда у меня к вам будет предложение.